Следовательно, не может быть и речь о таких предметах или явлениях, которые бы не поддавались либо строгому описанию, основанному на достоверных фактах, либо толкованию в духе канонических, богословских доктрин в качестве последних же предпочтительные догматы конгрегационалистов со всеми их модификациями, привнесенными временем и сэром Артуром Конан Дойлем. С Джоэлом Мэнтоном, так звали моего приятеля,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 Особенно же претела ему моя излишняя сосредоточенность на мистическом и необъяснимом, ибо несравнимо глубже веруя в сверхъестественное, нежели я, он терпеть не мог, когда потусторонние не сводили до уровня обыденности, делая его предметом литературных упражнений. Его логичному, практичному и трезвому уму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 Последнее я высказал Мэнтону тоном дружеской рекомендации. День клонился к закату. Но нам даже не приходило в голову закругляться с беседой. Мэнтона, похоже, ничуть не тронули мои доводы, и он продолжал оспаривать их с той убежденностью в своей правоте, каковая, вероятно, и принесла ему успех на педагогической Ниве. Я же имел в запасе достаточно веские аргументы, чтобы не опасаться поражения. Стемнело.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 На полуразвалившейся развалившейся вблизи заброшенного дома мы вели нескончаемую беседу о неименуемом. И когда Мэнтон наконец устал изрекать колкости, я поведал ему об одном ужасном случае, действительно имевшем место и легшем в основу того из моих рассказов, над которым он более всего смеялся.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 нечто, обладающее дурным глазом, и о безымянном пьяном бедолаге, повешенном, несмотря на все его протесты и вопли за одно то, что у него был такой глаз. На этом откровенность Мейзера окончается и он не делает ни малейшего намека на то, что произошло потом. Возможно, он просто не знал, а может быть и знал, да не осмелился сказать. Потому что все те, кто знал, предпочитали молчать.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 и следы когтей, сходных с обезьянами, на спине. На самой же дороге были обнаружены четко отпечатывавшиеся в пыли перемежающиеся отпечатки копыт и чего-то отдаленно напоминающего лапы человекообразной обезьяны. Один почтальон рассказывал, что, проезжая верхом по делам службы,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 Дух злобный, уродливый бестии, само существование которой уже есть страшное кощунство по отношению к природе. Эта чудовищная химера, порожденная мертвым мозгом дьявольской помеси зверей человека, не представляет ли она нам во всей неприглядной наготе все подлинно, все откровенное неименуемое? Должно быть, час уже был очень поздний.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 Удар чудовищной силы, нанесенный мне невидимым объектом громадных размеров и неизвестных свойств, свалил меня с моего скорбного ложа, и я растянулся на плененной корнями почве зловещего погоста, в то время как из могилы вырвалась такая адская какофония шумов и издавленных хрипов, что фантазия моя мгновенно населила окружающий беспросветный мрак легионами безобразных демонов. Поднялся вихрь, иссушающий ледяного ветра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 Судя по характеру ран это было оно. Ведь так? И хотя я почти догадывался, каким будет ответ, он ошеломил меня настолько, что я даже не ощутил чувство торжества от одержанной победы. Нет. Это было нечто совсем другое. Оно было повсюду. Какое-то жилье слизь и в то же время оно имело очертания.